Глава тридцать первая. Случайное касание. Молния. Отослав служанок, я повернулась к зеркалу. Тонкое платье из серебристого шелка облегало фигуру и не спадало до самого пола. Подолые и широкие рукава с разрезами украшала вышивка в виде веточек цветущего дерева. Сразу вспоминалась миндальная роща рода Бунье, которую проезжал наш отряд а я сама напоминала деревце миндаля, окутанное утренними туманами. Тьфу, одна поэзия в голове. Меня тут на смертельный поединок, можно сказать, вызвали, а в мыслях порхают бабочки и кружатся розовые лепестки. Я тряхнула головой, рассыпав по плечам длинные темные пряди. Часть волос служанки собрали на макушке, заколов серебряным гребнем, который подарил гром. Долго думала, стоит ли, а потом решила хуже уже не будет. Я и так влипла. А может, мы оба? Глаза лихорадочно блестели. Губы и щеки горели. Прав был Искен, что у меня не было такой беззаботной юности, когда молодежь сбегает из дома и целуется украдкой под луной. И теперь мне хотелось чего-то такого, будоражущего и запретного, чтобы почувствовать себя по-настоящему живой и молодой. Саяна и ее отряд боевых пташек уже выдвигались. Двор украшали яркие бумажные фонари и шелковые ленты, которые мягко колыхал ветер. Теплый вечер полнился ароматами весенних цветов. Я ловила на себе разные взгляды, оценивающие, восхищенные, завистливые, осуждающие. Некоторые словно кричали, «Как ты посмела нарядиться в такое нежное платье, убийца?» «Какая ты красавица, Мирай!» — громко похвалила Саяна. Она была одета в свои любимые цвета. Алые и золото. Высокую прическу украшали живые цветы. Ее грации и уверенности в себе любая могла позавидовать. «Не крашу вас, госпожа». Как и полагается, мы раскланялись, и цветная процессия отправилась на центральную площадь столицы. Люди расступались, давая дорогу. Главная госпожа этого города расточала улыбки. «Я убью его, если опоздает». Пробормотала Сая на себе под нос и продолжила улыбаться. Наверняка она говорит о своем вечно занятом муже. Но придет ли ей дам? На самом деле и платье, и изысканная прическа были ради него. Я поняла это только сейчас. Всего на один вечер хотелось примерить образ легкомысленной девчонки, которая сводит с ума не магическими техниками, а женским очарованием. На разукрашенной площади толпился народ. Намётанным взглядом я заметила охрану и боевых магов, замаскированных под простых горожан. Меня вместе с другими знатными женщинами проводили на деревянную трибуну, чтобы лучше видеть происходящее. Напротив был установлен помост, покрытый темно-зеленой тканью. Народ возбужденно загомонил, и на помост гордо взошел Эйра Ордай. Он был одет в праздничный ало-золотой костюм, как и его жена. Распущенные темные волосы струились по плечам. Лоб перехватывала повязка с символом рода. Статный и красивый мужчина этого не отнять. Сидящие по соседству Матроны тихонько вздыхали. Господин Эйра завел торжественную речь, в которой не уставал благодарить всех жителей за их труд, напоминать о важности мира, любви и дружбы. Он поздравлял прекрасных женщин под громкие хлопки собравшихся, так что его голос станул в возбужденном гуле. «Мой брат тоже хочет произнести торжественную речь», — закончил он. И я увидела грома который поднимался на помост. Если судить по выражению его лица, он не поздравление мечтал сказать, а сбежать отсюда как можно скорее. Но долг обязывал. Красавец мужчина. Была бы я помоложе. И как это он до сих пор не женат? Снова заохали женщины вокруг меня. Я чувствовала, какие эмоции даже у замужних вызывает молодой, полные силы и свободный мужчина. А старушки вообще вспоминают молодость и утирают слезы умиления. С серьёзным лицом, будто собираясь на битву, Гром оглядел толпу. Скользнул взглядом по мне, но сразу вернулся. Глаза чуть расширились. Узнал. Я усмехнулась. Он не привык ко мне такой. К его чести Гром быстро взял себя в руки и заговорил. Сложилось впечатление, что он читает заранее подготовленный текст очень уж красноречиво поглядывал на ладонь. «Я желаю от всей души нашим прекрасным женщинам цвести, как... как камелия мы, чтобы ваши уста были такими же нежными, как... как лепестки персика». Не удержавшись, я наклонила голову и прыснула в кулак. Кто сочинил эту пафосную речь? Видно же, что гром так не выражается, это не в его стиле. Да он сейчас плеваться начнет. Наконец младший Ордай отмучился и отвесил вежливый кивок под рукоплескание толпы. Особенно старались женщины. Да, им волю накинулись бы и разобрали на сувениры такого завидного холостяка. Я не сразу распознала нотки ревности в собственных мыслях. Это было так странно и непривычно. Ловить себя на новых эмоциях. После торжественных речей наступило веселье. В садах и парках накрыли роскошные столы чтобы мог угоститься каждый желающий. Играли музыканты, напитки лились рекой. «Мирай!» — удивленно протянул Рейда. «Какая ты сегодня красивая!» Я сцепила руки на животе и повернулась вокруг своей оси, наблюдая за тем, как мягкими волнами колышется длинный шелковый подол. Казалось, что вышитые розовые лепестки разлетаются под порывами ветра. Искены эти и бас дружно присвистнули за что брат тут же напустился на целителя. «И какого ты тут в моей сестре свистишь? Тебе кот оторвать?» «Ой, отстань. Мирая же на меня не обижается, правда?» Парень игриво подмигнул. «Местные нас не трогали, но и не искали нашего общества. Память о трагических событиях еще долго не уснет. Мы для них живое напоминание». Эйдан говорил, что ситорцы не пьянеют от алкоголя. Зато расслабляющих напитков было хоть отбавляй. Этот край славился тысячами видов растений и ягод. На огромных жаровнях стояли пузатые котлы, из которых черпали еще дымящиеся варево, разливали по кружкам и раздавали прохожим. Стихийные маги демонстрировали чудеса своих техник, рисуя в небе радуги, заставляя цвести сухие старые деревья, выращивая земляные скульптуры. Как дела, Мирой? Успела с утра ухватить подарочки. Искен толкнул меня локтем в бок, да так сильно, что я согнулась. «Ты с ума сошел? Какие подарочки?» «Что, гром зажал для тебя даже медное колечко?» «Дурак, ты что, напился?» — зашипела я ему в ухо. «Говори потише, а то услышит кто». Братец ухмыльнулся и погрозил мне пальцем. «Да ладно тебе, сестра. Я же знаю, каково это ты». Он выпучил глаза, зажал рот ладонями и пробубнил когда молния бьёт в задницу, мозги не работают. «Ой, все, отвали кем!» Я отмахнулась от этого дурачка и пошла бродить одна. Кое-как удалось ускользнуть от рейда, который следовал за мной по пятам. Благо, вокруг была толпа народа, и отследить мой магический фон в этой толчье почти невозможно. Внезапно на пути выросла Эймэй. Девица с зелеными волосами была одета в такое же насыщенное изумрудное платье. Длинные серьги-папоротники покачивались в ушах. «Госпожа Мираева искала, госпожа Саяна». Объявила она и заглянула мне за спину, как будто кого-то высматривала. «Давай перейдем на ты, если ты не против. Тоже кого-то ищешь?» Она смутилась и быстро заговорила. «Нет-нет, никого я не ищу. А ты одна пришла?» Так, что-то здесь нечисто. Но Эймэй сразу сделала невинное личико и хлопнула ресницами. «Ладно». Я подхватила ее под локоть. «Если что-то хотела спросить, то спрашивай. Я не кусаюсь». Но Таня раскололась, только твердила, что мне показалось. «Ладно, не буду лезть». Идем, отведу тебя к нашему столу», — предложила девушка, и я последовала за ней. «Твой брат там тоже будет?» Эймея опустила ресницы и поинтересовалась. «Какой из них?» «Господин Айдан, я чувствую себя неловко рядом с ним». «Ты ведь знаешь нашу историю?» Ситорка печально улыбнулась. «Сегодня особенный день. Можно примириться даже с давними врагами. Поцелуй — вот ключ к пониманию. Древняя традиция. Просто обменяйтесь поцелуями и все. На меня чуть не налетел какой-то веселый молодчик. Капли напитка из его бокала взмыли вверх. Я увернулась, чтобы они не упали на платье. Впереди расстилалась покрытая травой площадка. В сгустившихся сумерках светились огни костров. Вокруг них собирались компании, там же варили напитки из трав и делили пищу. Кто-то даже отплясывал. «Здорово, правда?» — спросила Эймэй. «Это первый настолько крупный праздник на моей памяти, и хочется радоваться». Никогда не любила шумное сборище. «Ведь в толпе может затеряться убийца, которому до тебя добраться расплюнуть». Это может быть нищий, коллега, даже ребенок. Но сейчас мне было хорошо и спокойно. Может, дело в горячем ягодном напитке, который я выпила почти до дна. «Девочки!» — нас окликнул усатый мужчина с ковшом. Он помешивал бурлящее варево над костром. «Подходите, красавица, налью!» Эмэй захихикала и потянула меня за рукав. «Наверное, он не знает, что я из Шесая, иначе бы так не говорил». «Сегодня ты — это просто ты», — философски заметила она. «Уважаемый, плесните нам еще. Когда в моих руках оказалась новая порция напитка, я вдохнула ароматный пар. Нотки малины, мяты и ещё чего-то свежего. Я не была сильна в местных ягодах и травах, и гнала прочь мысли об отравлениях и покушениях. «Хватит, надоело до тошноты». Господин Эйра сидел во главе самого шумного и большого стола. Его зычный голос разносился по всей площадке. Подойдя ближе, я заметила яркую, как языки пламени Саяну. Справа от брата, положив голову на кулак, с мученическим видом восседал Игром. гром. Он что-то пытался втолковать господину Эйра, но тот махал во все стороны кубком и его не слышал. «Иди сюда, дорогой мой, расцелую». «Сегодня целуют только женщины» осадил его Эйдан, и наши глаза всего на миг встретились. Искра молнии пробежала от затылка до самых пяток, рассыпая мурашки по телу. «Мне все равно. Что хочу, то и делаю. Я ваш глава. Братишка Искен, пойди-ка сюда, давай мириться». «Боги». Мне захотелось опустить взгляд и куда-нибудь спрятаться. Грому и саяне по всей видимости, тоже. Лишь бы не смотреть, что вытворяют наши родственники скен рейда и другие дипломаты уже веселились за главным столом мой брат с господина Мейра обменялись дружескими поцелуями в щеку орда еще похлопал из кена по спине чуть не сделав того калекой я тебя прощаю и я тебя прощаю мир и дружба и любовь вашу мать эм закрыла лицо ладонью такое не всегда бывает ты не думай Просто Эйра необходимо получать приятные эмоции, он без них не может. Понимаю. Я кивнула. Глава Ордаев уже подзывал к себе следующего. «Братишка Рейда, ты чего прячешься за столом? Иди, обниму». Друг выполз, пошатываясь, и направился прямиком в распахнутые объятия господина Эйра. Рейда поганец тоже хорош. Мозгов не больше, чем у Искена. Тоже успел нализаться какого-то варева. Лицо начало нещадно печь. Я встала в полоборота к столу и скосила взгляд. Гром смотрел на меня, не отрываясь. «Мирай, а вот и ты!» — выкрикнул господин Эйр. Душа ушла в пятки. Вокруг толпилась куча людей, но это не смущало главу Ордаев. Он протянул руки и сделал шаг навстречу. «Быстро иди сюда. Я еще с тобой сегодня не мирился. А я с вами не ссорилась?» Пискнула я, сделала шаг назад и метнула опасливый взгляд на Саяну. Надеюсь, эта женщина не попытается меня спалить в припадке ревности. Но господин Эйра был на удивление настойчив. Шел на меня как таран со своими огромными распахнутыми руками. Когда отступать стало некуда, все таки сцапал меня и сдавил так сильно, что затрещали ребра и стало нечем дышать. «Обожаю тебя, сестрёнка Мирай». Надеюсь, теперь между нашими странами точного царится мир и порядок. Эйра. Где-то сбоку послышался спасительный голос. Отстань, зануда, что хочу, то и делаю. Эйра, ты ее задушишь. Мне ужас, как хотелось поддакнуть, но изо рта вырвался только хрип. Наконец, стальные клещи разжались, и я смогла вдохнуть полной грудью. Эйдам держал своего брата за локоть и сверлил его убийственным взглядом. «Ладно», — старший Ордей хохотнул, зарумянился и почесал затылок. «Я понял. Отдаю госпожу под твою ответственность, брат». Мне было стыдно поднимать на грома взгляд. Он жестом велел идти следом, по пути бросив. «Простите моего брата за бесцеремонность, госпожа Мирай». Все уже привыкли. Он ужас как не любит, когда ему мешают веселиться. Все в порядке». Он изогнул бровь, как бы спрашивая, что, правда? А потом указал на скамью, на место рядом с собой. «Присаживайтесь». Я, как деревянная кукла, опустилась на скамью и сложила руки на коленях. «Вы убежали слишком быстро», — произнес гром. «Мы сидели рядом, но на приличном расстоянии. Между нашими телами поместилось бы шесть ладоней. Люди вокруг занимались своими делами и казались цветным пятном». Или у меня уже со зрением проблемы? Я не хотела, чтобы госпожа Саяна и ее двор увидели нас вместе. Это было бы слишком двусмысленно. Я опустила взгляд в свою тарелку и сделала вид, что интересуюсь едой. Больше мы друг на друга не смотрели. Эйдан снова начал что-то втолковывать своему брату, а ко мне подсел добродушно улыбающийся Май Бунье. «Всех прекрасных девушек принято поздравлять сегодня». Маг земли и растений протянул мне цветущую веточку миндального дерева. Она не вянет мирай. Только постарайся хоть иногда ставить ее в вазу с водой. Чудесно, спасибо тебе. Я недолго думая вставила веточку в прическу. А как у тебя дела? Я повернулась к Маю всем корпусом и положила ладонь на скамью у себя за спиной, опираясь на нее. Хотел кое-что рассказать. Я ведь загадывал желание под деревом шимми. И оно исполнилось. Светлые глаза мага лучились тихой, спокойной радостью. Хороший он парень, слишком хороший. Из таких получаются лучшие шпионы и идеальные убийцы. А бояв цель, подобравшись вплотную, они тихо и незаметно всаживают под сердце отравленную иглу. И одёрнула себя. Довольно. Если хочу оставить прошлое за порогом, надо унять свою мнительность. Майя не дал ни единого повода думать о нем дурно. И что же ты загадал? Чтобы моя младшая сестренка исцелилась. Она больна с рождения. Лучшие маги-целители не могли ей помочь. Но сразу после моего возвращения она начала расцветать и подниматься с постели. Ее тело стало здоровым и сильным. Искренняя радость моя заражала, и я улыбнулась ему. «Это прекрасно. Я так рада за вашу семью». «Пусть боги и впредь не оставляют вас». Внезапно меня застали врасплох. Я почувствовала прикосновение. Гром опустил свою ладонь рядом с моей, и наши пальцы соприкоснулись. От этого места по телу медленно распространялось тепло. Это было очень странное ощущение, очень волнующее. Но оба делали вид, будто ничего не происходит. Никто не пошевелился, не обернулся, не убрал руки». Эйдам беседовал с господином Мейра, а я пыталась уловить, о чем теперь толкует Май. Ты в порядке, Мирай? Обеспокоенно спросил парень. У тебя и лицо стало розовым. Может тебе душно? Что? Нет, все в порядке. Это все горячий ягодный напиток. Я неуклюже улыбнулась и указала подбородком на бокал. Интересно, Гром это специально сделал? Только я об этом подумала, как палец его дернулся и погладил мой мизинец а потом еще раз. «Да что? Что он себе позволяет?» Я опустила голову и спрятала пылающее лицо за завесой волос. Во мне смешались ужас, восторг, растерянность. Со мной такого никогда не было, и сейчас я жадно ловила и препарировала свои ощущения. «Как проходят ваши тренировки? Мирей, ты слышишь меня?» «Ах, да-да, извини». К счастью, Майя отвлек кто-то из его друзей, и тот, неловко попрощавшись, удалился. На этот раз господин Айдан решил добить меня не хитой, а своим поведением. Конечно, можно устроить скандалы и надавать ему пощечин, Но зачем? Совсем недавно рядом с ним меня сковывало ужасом. Кто бы мог подумать, что все изменится так резко и быстро. Он накрыл мою руку своей ладонью и слегка сжал пальцем. Тут я не выдержала повернулась и зашептала. «Вы что творите?»